Глава 42. Кап, кап, кап. Звук слишком сильный, назойливо лез в голову капало где-то совсем рядом, у самого уха, и брызги от этих капель обдавали лицо холодным дождем. Наверное, это и помогло Сергею прийти в себя раньше, чем рассчитывали его палачи. Впрочем, по большому счету, для них это уже не имело никакого значения. Сделав свое дело, они поспешили уйти до наступления темноты. прежде чем аборигены смогли отомстить им за вторжение в свои жилища. Операция «Ночной рейд» была придумана Митрохиным с одной единственной целью. Без всяких проблем, не привлекая внимания подлинных хозяев лагеря, избавиться от своего давнего врага. Он узнал его сразу, как только Трофимов появился в кабинете. Железная выдержка, приобретенная за долгие годы тюремного заключения, помогла ему не выдать себя. Митрохин не знал, почему Трофимов появился в его лагере. Зато он знал, что его давний враг напрямую связан с инновремянами и не хотел рисковать. В его лагере существовал простой и неоднократно опробованный способ избавления от неугодных личностей. К этому способу и было приказано прибегнуть Завидову. Сергей ошибался, считая, что происшедшая с ним — результат мести Завидова. Этот человек и шага не мог сделать без приказа того, кто прикрывал все его бесчинства. Прямо перед Сергеем метрах в десяти виднелся высокий ход в пещеру. Он висел над ее полом, от которого его отделяло метра два пространства, притянутой за руки к ржавым железным кольцам, вбитым в отвесную стену. Ею заканчивалась неглубокая пещера. А не менее мышц после выстрела парализатора еще не прошло, и он не чувствовал боли в растянутых между железными кольцами руках, на которые приходился весь вес его тела. Само тело казалось деревянной болванкой. Сергей не мог привести в движение ни один мускул. «Почему в лицо все время капает эта вода?» — пронесся в его голове беззвучный вопрос. Ответа, разумеется, не было, но постепенно в памяти восстановилась картина последних событий. Предательство Ипата... подменившего зарядник в его пистолете, и выстрел парализатора, сваливший его на землю. Все это случилось в поселке Аборигенов. Оставалось еще два часа до заката, когда в него выстрелили. Сейчас он не мог видеть солнца, но по освещенности той части леса, которую можно было разглядеть из пещеры, понял, что без сознания провел не меньше часа. Следующая мысль была более актуальной. «Почему они меня не убили? И для чего привязали здесь? Что это за место?» И когда очередная капля обдала его лицо ледяным веером брызг, он вспомнил. Вспомнил легенду о жертвенном камне-аборигенах. В ночных нарядах ее рассказывая новичкам с леденящими душу подробностями. Где-то высоко в горах, в лабиринте причудливых скал, есть белая кварцевая плита с выдолбленным в ней желобком для стока крови. и вот таким ржавым кольцом, к которым привязывают жертву и оставляют там на ночь. Никто не режет пленников, не совершает над ними никаких обрядов. Все происходит само собой, естественным путем. Утром шаман возвращается, достает из-под камня глиняную чашу из того места, куда ведет желобок. Она полна крови, а пленник, бледный как смерть, заканчивает свой путь до восхода солнца. Никто не знает, что там происходит ночью. То ли камень высасывает из несчастной жертвы всю кровь, то ли под камнем живут какие-то неведомые существа, помогающие жертве отправиться на тот свет. Но при чем здесь пещера? О пещере в этой легенде не говорилось ни слова. И никто не видел самого камня. Никому не удалось пройти через лес, забраться в гору и вернуться обратно, чтобы рассказать о том, что происходит вдали от лагеря землян. Возможно, все это лишь досужие выдумки, и, может быть, нет никакого белого камня, а есть вот такая пещера, где пленника оставляют на растерзание летучим ночным вампирам. Скорее всего, в эту ночь ему предстоит лично убедиться в том, как много правды в этих легендах. К мышцам шеи начала возвращаться подвижность, и это позволило Сергею слегка повернуть голову и увидеть, что он привязан к самой обычной стене, из необработанного темного гранита. Никакого белого камня здесь определенно не было, но это открытие не придало ему бодрости. Он не первый из числа тех несчастных, кто, уйдя в очередной поход из Митрохинского лагеря, никогда уже не вернулся обратно. Сумерки за пределами пещеры между тем сгущались, и сиреневая дымка вечернего тумана закрыла от него наружный пейзаж. И как только это произошло, Далеко в лесу проснулись барабаны. Теперь к мучительному звуку капель добавился еще и этот, постепенно нарастающий грохот. В дополнение ко всем прелестям мышцы начали оживать, и сразу же во все его большое тело вернулась боль. Звук барабанной дроби оборвался перед входом в пещеру, и перед глазами Сергея предстал шаман аборигенов. Он появился неожиданно, словно соткавшись из уплотнившейся дымки вечернего тумана. Если бы Сергей стоял на земле, то этот человек едва ли достал ему до пояса. На шее у дикаря висел несоразмерно большой барабан, почти волочившийся по земле. Шаман был грязен, худ и измазан разводами какой-то краски. Почему все дикари так любят краску? Наверное, они пытаются компенсировать ею недостаток одежды. Подумал Сергей отвлеченно, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения. Окружающее после парализующего шока все еще воспринималось не совсем реально. На шамане действительно почти не было одежды. Повязка из каких-то листьев, а на шее сверкающее ожерелье. Это ожерелье не вязалось с остальным обликом шамана. И Сергей подумал, что обознался, принял за ожерелье из драгоценных камней до блеска начищенную полоску металла. Но вслед за шаманом у входа в пещеру Появилась группа аборигенов с факелами в руках. Они почтительно держались за спиной своего предводителя. В пещере стало светло, и это позволило Сергею подробно рассмотреть визитеров. На шею шамана действительно висело сверкающее ожерелье из драгоценных камней, оправленных в филигранную тончайшей работы золотую ткань. Этот предмет настолько не вязался с грязными телами карликов, с барабаном и длинными тонкими костями, заменявшими шаману палочки, что невольно снова и снова притягивал к себе взгляд. Откуда здесь взялось ювелирное изделие необыкновенной красоты и фантастической стоимости? Кто его создал? Из каких глубин времени перенесли сюда эту необычную вещь? И лишь теперь он понял, почему появились мысли, никак не связанные с его собственной судьбой. Вместе с последним ударом барабанов боль в перекрученных мышцах полностью покинула его. Тело стало легким и воздушным, теперь он не висел на впившихся в тело веревках, а словно бы парил под потолком пещеры. И оттуда, сверху, он мог себе позволить безучастно наблюдать за копошившимися внизу карликами. Отвлеченное эстетическое настроение Сергея было грубо прервано, когда перерезали веревки, связывающие его руки. Сразу же вернулась резкая боль, и он понял, что не в силах стоять на собственных ногах. Он даже не знал, есть ли у него ноги. Откуда-то появились носилки. Его посадили на них, и шаман сдернул с него куртку, собираясь примерить ее на себя. Это было плохо, очень плохо, потому что, несмотря на свое эйфорическое состояние, Сергей хорошо помнил, что в подкладке куртки осталось его единственное оружие — шариковые гранаты, так и незамеченные его палачами. Теперь он их лишился. Торжественный процесс одевания на шамана трофейной куртки был неожиданно прерван возгласом одного из аборигенов. Все они разом отшатнулись от пленного и уставились на него. Собственно, даже не на самого Сергея, на его обнаженную грудь, где сквозь разорванную рубаху отчетливо виделся выжженный на его коже трехпалый знак огненного феникса. Словно не поверив собственным глазам, шаман сделал шаг по направлению к сидящему на носилках Сергею. Карлику даже не пришлось нагибаться. Он лишь протянул руку, оказавшуюся на одном уровне с его плечом, и осторожно прикоснулся к клейму на груди Сергея. «Откуда у тебя этот знак, иновремянник?» — спросил шаман, не разжимая губ. Голос прозвучал отчетливо и сухо, лишенный всякой интонации обертонов. Сергей попытался ответить, но губы плохо слушались его. Вместо слов раздалось лишь нечленораздельное мычание. «Не пытайся говорить, думай!» — приказал шаман, и тогда Сергей спросил, стараясь мысленно как можно отчетливо выговаривать слова. «Вы знаете об огненной птице?» «Я знаю об огненной птице. А что ты о ней знаешь?» «Я знаю о ней немного. Она вывелась из каменного яйца, которое я носил на груди. Расставаясь со мной, она оставила этот знак». Рассказ Сергея почему-то усилил сомнение шамана. Он положил свою ладонь на знак Феникса, долго ощупывал его и, наконец, спросил. «Зачем ты придумал всю эту ложь, и иновремянник?» «Я ничего не придумывал». «Это не настоящий знак. Я что, продаю вам его? Чего вы от меня хотите?» «Правды. У нас есть способ узнать настоящую правду». Повернувшись к своим спутникам, шаман отдал резко прозвучавшую команду. «Несите его к Скале Истины!» Носилки с Сергеем подхватили четверо самых рослых аборигенов, но было видно, что даже этим четверым огромное, по их меркам, тело Сергея показалось неподъемным. Заметив, что они еле плетутся и вот-вот уронят носилки, шаман пробормотал какое-то ругательство, а затем отбил на барабане короткую ритмическую трель, совершенно непривычную для человеческого уха. Носилки дрогнули в руках аборигенов, и словно потеряли весь свой вес. Носильщики сразу же припустились бегом по тропе, идущей круто в гору. Поляна с шалашами осталась далеко внизу. Туда, где находилась пещера, его подняли люди завидово. Но теперь носилки понесли еще выше, и перед Сергеем открылось широкое пространство. Воздух был прозрачен, а ночные тени еще не успели полностью закрыть горизонт. Сергей видел опушку леса, Квадратики коттеджей военного городка похожи отсюда на игрушечные детские кубики. Среди бескрайнего, украшенного желтоватыми разводами леса, они смотрелись чем-то инородним, почти оскорбительным для пейзажа этой планеты, чью тихую, ненавязчивую красоту невозможно было заметить с первого взгляда. А перед самым закатом, когда последние лучи солнца на минуту осветили вершины деревьев, расположенных с противоположной стороны долины, Широким клином рассекавший лес, ему показалось, что он увидел в глубине леса домики другого человеческого поселения. Возможно, там жили те, кому солдаты Митрохина собирались нанести визит в ближайшее время. Он так и не сможет предупредить их о грозящей опасности. Завершив круг, мысли вновь вернулись к его собственной судьбе. Нормальная подвижность мышц вернулась к нему вместе с болью, и он старался не показать этого своим насильщикам и охранникам. выжидая подходящий момент для того, чтобы попытаться вернуть себе свободу. Шаман, облаченный в куртку Сергея, шествовал впереди процессии. Выглядел он нелепо. Куртка волочилась по земле, а рукава, закинутые за спину, хлопали от ветра, словно два крыла. Сергей снова вспомнил о гранатах и с сожалением подумал, что времени вернуть куртку у него не будет даже при самом благоприятном раскладе. Тропа резко свернула, огибая перегородивший дорогу утес, и за поворотом открылся вид на плоскую вершину горы. То, что Сергей там увидел, потрясло его до глубины души. На вершине, господствуя над всем окружающим пейзажем, величественно возвышалось скульптурное изображение огненной птицы. Прежде всего поражали ее размеры. Птица была высечена из цельного куска белого мрамора размером с двухэтажный дом. Творения Церетеля рядом с этой скульптурой выглядели бы жалкими подделками. впрочем, они всегда такими и были. Развернутые крылья птицы, украшенные золотой фольгой, полыхали в лучах заходящего солнца первозданным пламенем. Но самым странным и необъяснимым казалось совершенство и тщательность, с каким была выполнена эта гигантская скульптура, производившая неизгладимое впечатление на человека, увидевшего ее впервые. Подобный шедевр не могли создать жалкие дикари, строившие древесные шалаши и развлекавшиеся танцами под барабанный бой. Или все же могли. Не такие уж простые у них барабаны, подумал Сергей, вспомнив неожиданно исчезнувший вес насилок Тропа сузилась, и теперь вся группа вынуждена была идти в затылок друг к другу. Левая половина носилок висела над пропастью. Появление скульптуры подействовало на Сергея так сильно, что он упустил благоприятный момент, и теперь предпринять что-либо стало уже невозможно. Он боялся даже шевельнуться, чтобы не потерять равновесие. Впереди и сзади к плотной цепочкой шествовали аборигены, вооруженные короткими копьями. Оставалось только ждать, когда они достигнут конечной точки маршрута. Через полчаса весь отряд очутился на широкой площадке вершины, прямо под раскрытым клювом скульптуры. Оказалось, что между огромными каменными лапами птицы находилась дверь, ведущая куда-то вглубь скалы. Шаман извлек из своего барабана короткий утробный рокот, и дверь немедленно распахнулась. Из украшенных золотой резьбой дверей показалась величественная процессия. Первой шла женщина в оранжевых одеждах, с золотым обручем на голове и легкой вуалью, скрывавшей ее лицо. Шлейф ее оранжевого плаща струился на ветру как пламя. За предводительницей по двое ряд шествовали вооруженные стражи. Мужчины, в отличие от дикарей, казались на голову выше Сергея. Когда процессия остановилась в нескольких метрах от висевших в воздухе носилок, у Сергея уже не осталось сомнений в том, что перед ним нормальные представители человеческой расы. Возможно, их отделяли от него тысячелетия во времени. Но это, безусловно, были люди. Трофимов не знал, из прошлого или далекого будущего явились они на эту дикую планету, но это сейчас казалось несущественным. Главное, перед ним были нормальные люди, и у него появилось гораздо больше шансов найти с ними общий язык, чем с этими колдунами-карликами. Шаман что-то резко произнес на гортанном и незнакомом наречии. И хотя губы шамана не двигались, а слова по-прежнему звучали у Сергея в голове, Он не понял из этой фразы ни одного слова. Женщина ответила обычной звуковой речью на том же непонятном языке. Ее слова были мелодичны, а то он казался легким и непринужденным, словно визит дикарей с пленником на передвигавшихся по воздуху носилках был для нее обычным делом. Шаман снова ответил, теперь он почти кричал, и по его исказившемуся от ярости лицу... Сергей понял, что переговоры идут совсем не так, как этого хотелось карлику. Женщина ответила длинной фразой, в которой на этот раз прозвучали повелительные нотки. Шаман топнул ногой и в ярости приподнял свой барабан. Очевидно, забыв во время спора о необходимости скрывать содержание своей речи или просто посчитав это более нецелесообразным, женщина ответила на том языке, на котором шаман разговаривал с Сергеем в пещере. «Ты мне угрожаешь, Шарка? Ты, наверное, забыл, кто я и совсем потерял разум. Может быть, тебе напомнить о том, что случилось с твоим предшественником? Времена изменились, Илья. А твои друзья далеко. Мне надоели ваши поучения. Этого иновремянника ты не получишь. Мы принесем его в жертву Богу Огня сегодня, на восходе Солнца. А как быть со знаком птицы, который украшает его грудь? Это фальшивый знак, я проверял. Может быть, лучше я проверю? И, не дожидаясь ответа, она протянула руку по направлению к Сергею. Он ощутил мгновенный укол боли и волну жара, распространившуюся от отметины на его груди. Неожиданно из клема на груди Сергея вырвался красноватый луч, осветивший вытянутую вперед руку женщины. «Он настоящий, Шарка. Теперь, надеюсь, ты в этом убедился».